который, опустившись на колени, злобно атаковал животное. Собака металась из стороны в сторону, огрызаясь, рычая лая, а человек ругался, наносил удары и изрыгал проклятие. Борьба достигла критического момента. Как вдруг дверь распахнулась, и собака вырвалась из комнаты, оставив Билла Сайкса с кочергой и складным ножом в руках. «Для ссоры всегда нужны две стороны», — гласит старая поговорка. Мистер Сайкс, лишившись собаки, как участников ссорит, немедленно перенес свой гнев на вновь прибывшего. «Черт вас побери! Зачем вы влезаете между мной и моей собакой?» Злобно жестикулируя, крикнул Сайкс. «Я не знал, мой милый, не знал», — смиренно ответил Феджин. Появился именно он. — Не знали, трусливый вор? — проворчал Сайкс. — Не слышали шума? — Ни звука не слышал Билл. — Умереть мне на этом месте, — ответил еврей. — Ну да, конечно, вы ничего не слышите, — злобно усмехнувшись, — сказал Сайкс. — Крадетесь так, что никто не слышит, как вы вошли и вышли. Жаль, Феджин, что полминуты тому назад вы не были этой собакой. — Почему? С натянутой улыбкой осведомился еврей. — Потому что правительство заботится о жизни таких людей, как вы, которые подлея всякой дворняшки, но разрешает убивать собак, когда б человек не пожелал, — ответил Сайкс, с многозначительным видом закрывая свой нож. — Вот почему. Еврей потер руки и, присев к столу, принужденно засмеялся в ответ на шутку своего друга. Впрочем, ему было явно не по себе. — Ладно, ухмыляйтесь, — продолжал Сайкс, кладя на место к чергу и созерцая его со злобным презрением. — Никогда не случится вам посмеяться надо мной. — Разве что на виселиц. — Вы в моих руках, Феджин. — И будь я проклят, если вас выпущу, да. — Да. Попадусь я, попадетесь и вы. — Стало быть, будьте со мной осторожны. «Да, — Да-да, мой милый, — сказал еврей. — Все это мне известно. У нас, у нас общие интересы, Билл, общие интересы. — Хм... — пробурчал Сайкс, словно он полагал, что не все интересы у них общие. — Ну, что же вы хотели мне сказать? — Все благополучно пропущено через тигель, — отвечал Феджин. — Я принес вашу долю. — Она больше, чем полагается вам, мой милый. — Но так как я знаю, что в следующий раз вы меня не обидите и довольно болтать, — нетерпеливо перебил грабитель, — где она, подавайте? — Хорошо, Билл. — Не торопите меня, не торопите. Успокоительным тоном отозвался еврей. Вот она. Все в сохранности. С этими словами он вынул из-за пазухи старый бумажный платок и, развязав большой узел в одном из его уголков, достал маленький пакет в оберточной бумаге. Сайкс, выхватив его из рук еврея, торопливо развернул и начал считать находившиеся в нем суверены. — Это все? — спросил Сайкс. — Все, — ответил еврей. — А вы по дороге не разворачивали сверток и не проглотили одну-две монеты? — подозрительно спросил Сайкс. — Нечего корчить обиженную физиономию. Вы это уже не раз проделывали. Звякните. В переводе на обычный английский язык это означало... приказание позвонить. На звонок явился другой еврей, моложе Феджина, но с почти такой же отталкивающей внешностью. Билл Сайкс указал на пустой кувшинчик. Еврей, превосходно поняв намек, взял кувшин и ушел, чтобы его наполнить, предварительно обменявшись многозначительным взглядом с Феджином, который, как бы ожидая его взгляда, на минутку поднял глаза и в ответ кивнул головой слегка, так что это с трудом мог бы подметить наблюдательный зритель.